Он начал писать проект о вящем армии и флотов по всему лицу распространении, дабы через то возвращение древней Византии под сень российские державы уповательным учинить. И каждый день прибавлял к нему по одной строчке. Таким образом составилась довольно объемнистая тетрадь, заключавшая в себе 3652 строчки. Два года было високосных.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 Выгонные земли Византии и Глупова были до такой степени смежны, что византийские стада почти постоянно смешивались с глуповскими, и из-за этого выходили беспрестанные пререкания. Казалось, стоило только кликнуть клич. И Бородавкин ждал этого клича, ждал с страстностью, с нетерпением, доходившим почти до негодования. Сперва с Византией покончим-с, мечтал он, а потом-с на Драву-Мараву, на Дальнюю Саву, на Тихий и Синий Дунай. да да сказать ли всю истину.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 Стоит при излиянии Черного моря в древнюю Пропантиду и под сеней российской державы приобретен в 1700 году с распространением на уны единства КАС. Единство сие состоит в том, что византийские деньги в столичном городе Санкт-Петербурге употребление себе находить должны.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 в котором звенят какие-то смутные крики, похожие на отдаленное галдения захмелевшей толпы. Вот вышла из мрака одна тень. Хлопнула. Раз, раз, и исчезла неведомо куда. Смотришь, на место ее выступает уж другая тень, и тоже хлопает, как попало, и исчезает. «Разорю, не потерплю!» — слышится со всех сторон. «А что разорю, чего не потерплю?»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 Один только штатский советник Двоекуров с выгодой выделялся из этой пестрой толпы администраторов, являл ум тонкий и проницательный, и вообще выказывал себя продолжателем того преобразовательного дела, которым ознаменовалось начало 18-го столетия в России. Его-то, конечно, и взял себе Бородавкин за образец. Двоекуров совершил очень много.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 какие меры были употреблены двоекуровым, чтобы достигнуть успеха в затеянном деле. Но, так как архивные дела по обыкновению оказались сгоревшими, а может быть и умышленно уничтоженными, то пришлось довольствоваться изустными преданиями и рассказами. «Много у нас всякого шуму было», — рассказывали старожилы, «и через солдат секли, и запросто секли. Многие даже в Сибирь через это самое дело ушли».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 но в то же время понимал, что одного этого средства недостаточно. Поэтому, независимо от мер общих, он в течение нескольких лет ряду непрерывно и неустанно делал сепаратные набеги на обывательские дома и усмирял каждого обывателя поодиночке. Вообще, во всей истории Глупова поражает один факт. Сегодня расточат глуповцев и уничтожат их всех до единого,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 но даже развели у себя довольно обширные горчичные плантации для удовлетворения требованиям внешней торговли. И процвела оная весь якокрин сельный, посылая сей горький продукт в отдаленнейшие места державы российской и получая взамен онова драгоценные металлы и меха. Но в 1770 году Двоекуров умер.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 Но летописец, очевидно, и в свою очередь забывает, что в том-то, собственно, и заключается замысловатость человеческих действий, чтобы сегодня одно здание на песце строить, а завтра, когда оно рухнет, начинать новое здание на том же песце воздвигать. Таким образом, оказывалось, что Бородавкин поспел как раз кстати, чтобы спасти погибавшую цивилизацию. Страсть строить на песце была доведена в нем почти до иступления.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 Но глуповцы тоже были себе на уме. Энергии действия они с большей находчивостью противопоставляли энергию бездействия. «Что хошь с нами делай?» — говорили одни. «Хошь на куски режь, хошь с кашей ешь, а мы не согласны». «С нас, брат, не что возьмешь», — говорили другие. «Мы не то что прочие, которые телом обросли. Нас, брат, и уколупнуть негде». И упорно стояли при этом на коленах.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 Но где дрожит и как дрожит, разыскать невозможно. Между тем, не могло быть сомнения, что в Стрелецкой Слободе заключается источник всего зла. Самые безотрадные слухи доходили до Бородавкина об этом крамольничьем гнезде. Явился проповедник, который перелагал фамилию Бородавкина на цифры и доказывал, что ежели выпустить букву «Р», то выйдет «666», то есть «гнязь тьмы». Ходили по рукам полемические сочинения, в которых объяснялось, что горчица есть былье, выросшее из тела девки-блудницы, прозванной за свое распутство Горькою. От того-то де и пошла в мир горчица. Даже сочинены были стихи, в которых автор добирался до градоначальнической родительницы и очень неодобрительно отзывался о ее поведении.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 Мысль о горчице казалась до того простою и ясною, что непринятие ее нельзя было истолковать ничем иным, кроме злонамеренности. Сознание это было тем мучительнее, чем больше должен был употреблять Бородавкин усилий, чтобы обуздать порывы страстной натуры своей. «Эх, руки у меня связаны», — повторял он, покусывая темный уст свой. «То бы я показал вам, где раки зимуют».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 Глуповцы высыпали из домов на улицу и громкими одобрениями поощряли эволюции искусного вождя. «Слава тебе, Господи, кажется, забыл про горчицу!» — говорили они, снимая шапки и набожно крестясь на колокольню. А Бородавкин все маневрировал, доманеврировал да и около полден достиг до слободы негодницы, где сделал привал. Тут всем участвующим в походе раздали почарки водки и приказали петь песни.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 Еврей, положив руку под стегно, свидетельствовал, что надо идти сначала на слободу навозную, а потом кружить по полю до тех пор, пока не явится урочище, называемое «Дунькиным врагом», оттуда же, миновав три поверки, идти, куда глаза глядят. Так Бородавкин и сделал. Но не успели люди пройти и четверть, и версты, как почувствовали, что заблудились. Ни земли, ни воды, ни неба –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 Наконец спустились на землю действительные сумерки. И кто-то крикнул «Грабят!» Закричал какой-то солдатик с пьяно. А люди замешались и, думая, что идут стрельцы, стали биться. Бились крепко всю ночь, бились не глядя, а как попало. Много было тут раненых, много и убиенных. Только когда уж совсем рассвело, увидели, что бьются свои, с своими же. и что сцена этого недоразумения происходит у самой околицы Навозной Слободы. Положили, убиенных похоронить, заложить на месте битвы монумент, а в самый день, в который она происходила, почтить наименованием «Слепорода» и в воспоминании об нем учредить ежегодное праздненство свистопляскою. На третий день сделали привал в Слободе Навозной, но тут наученные опытом уже потребовали заложников. Затем, переловив обывательских кур, устроили поминки по убиенным. Странно показалось слобожанам это последнее обстоятельство, что вот человек игру играет, а в то же время и кур ловит. А так как Бородавкин секрета своего не разглашал, то подумали, что так следует по игре, и успокоились. Но когда Бородавкин после поминовения приказал солдатикам вытоптать прилегавшее к слободе зимое поле, тогда обыватели призадумались.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 На пятый день отправились обратно в навозную слободу и по дороге вытоптали другое озимое поле. Шли целый день и только к вечеру утомленные и проголодавшиеся дошли до слободы. Но там уже никого не застали. Жители, издали завидев приближающееся войско, разбежались, угнали весь скот и окопались в неприступной позиции. Пришлось брать с бою эту позицию, но так как порох был не настоящий.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 «Марш!» — скомандовал Бородавкин и встал на кочку, чтоб ближе наблюсти за переправой. Полезли люди в трясину и сразу потопили всю артиллерию, однако сами кое-как выкарабкались, выпачкавшись сильно в грязи. Выпочкался и Бородавкин, но ему было уж не до того. Взглянул он на погибающую артиллерию — И увидев, что пушки до половины погруженные стоят, обратив жерла к небу и как бы угрожая последнему расстреляниям, начал тужить и скорбеть. «Сколько лет копил, берег, холил!» — роптал он. «Что я теперь делать буду? Как без пушек буду править?» Войско было окончательно деморализовано.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 спрашивал Бородавкин, сверкая на попа глазами. «А сейчас тут были?» — шамкал губами поп. «Как сейчас? Куда же они бежали?» «Куда бежать? Зачем от своих домов бежать? Чаи здесь где-нибудь от тебя схоронились?» Бородавкин стоял на одном месте и рыл ногами землю. Была минута, когда он начинал верить, что энергия бездействия должна восторжествовать.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 Вырывались откуда-то вздохи, но таинственность, с которую они выходили из невидимых организмов, еще более раздражала огорченного градоначальника. «Где они, бестии, вздыхают?» Неистовствовал он, безнадежно озираясь по сторонам и, видимо, теряя всякую сообразительность. «Сыскать первую бестию, которая тут вздыхает, и привести ко мне!» Бросились искать, но как ни шарили, никого не нашли.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 бывают чудеса, в которых по внимательном рассмотрении можно подметить довольно яркое реальное основание. Все мы знаем предание о бабе Еге костяной ноге, которая ездила в ступе и погоняла помелом, и относим эти поездки к числу чудес, созданных народную фантазию. Но никто не задается вопросом, почему же народная фантазия произвела именно этот, а не иной плод? Если бы следователи нашей старины обратили на этот предмет должное внимание, то можно быть заранее уверенным, что открылось бы многое, что доселе находится под спудом тайны. Так, например, наверное, обнаружилось бы, что происхождение этой легенды чисто административное, и что баба-яга была никто иное, как градоправительница или, пожалуй, посадница, которая для возбуждения в обывателях спасительного страха именно этим способом путешествовала по веренному ей краю. причем забирала встречавшихся по дороге Иванушек и, возвратившись домой, высклицала «Покатаюсь, поваляюсь, Иванушкина местца поевший». Кажется, этого совершенно достаточно, чтобы убедить читателя, что летописец находится на почве далеко не фантастической и что все рассказанное им о походах Бородавкина можно принять за документ вполне достоверный.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 Если б можно было представить себе так называемое исправление на теле без тех предварительных обрядов, которые ему предшествуют, как то снимание одежды, увещевание со стороны лица исправляющего и испрошение прощения со стороны лица исправляемого, чтобы от него осталось? Одна пустая формальность, смысл которой был бы понятен лишь для того, кто ее испытывает. Точно то же следует сказать и о всяком походе.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 И что если мы очистим мостов истории от тех лжей, которые нанесены на него временем и предвзятыми взглядами, то в результате всегда получится только большая или меньшая порция убиенных. Кто эти убиенные? Правы они или виноваты? И насколько? Каким образом они очутились в звании убиенных? Все это разберется после. Но они необходимы, потому что без них не по ком было бы творить поминки.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 Но не лишне будет указать здесь на общий характер их. В дальнейших походах со стороны Бородавкина замечается весьма значительный шаг вперед. Он с большей тщательностью подготавливает материалы для возмущений и с большей быстротой подавляет их. Самый трудный поход, имевший поводом слух о заведении Академии, продолжался лишь два дня. Остальные не более нескольких часов.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 Иначе слюногон, слюногонка, жгунец принадлежит к семейству композитас и так далее. Из этого выходило следующее. Громатеи, которым обыкновенно поручалось чтение прокламаций, выкрикивали только те слова, которые были напечатаны прописными буквами. А прочие скрадывали. Как, например, смотри прокламацию о персидской ромашке. Известно, какое опустошение производят клопы, блохи и так далее. Наконец, нашли.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 Но по обыкновению он обсудил этот факт не прямо, а со своей собственной оригинальной точки зрения, то есть увидел в нем бунт, произведенный на сей раз уже не невежеством, а излишеством просвещения. «Вольный дух завели! Разжирели!» — кричал он без памяти. «На французов поглядывайте! И вот начался новый ряд походов, походов уже против просвещения.